Демоны, собравшиеся в подвале под прикрытием его толстых стен, толкали в спину и пинали разувера, перебрасывая его из угла в угол, как мяч. Они не заметили приближения мрачного, дьявольски холодного потока воздуха. Он медленно надвигался на город, неся с собой резкий ветер и ледяной дождь. Несмотря на то, что еще час назад вечер обещал быть ясным и тихим, В эту минуту заметно стемнело, и над городом нависли давящие грозовые и духовные тучи. На крыше маленькой белой церкви Сигна и его два товарища стояли на страже в темноте, сгущавшейся над Аштоном. С каждым мгновением тьма становилась все плотнее и заметно похолодало. Во дворах завывали собаки, то тут, тут то там слышна была брань ссорящихся людей. «Он уже здесь!» – произнес Сигна. В то время, как Люциус упевал со собственной славой, у него, естественно, не было времени заметить, с каким особым вниманием следили теперь за ним его солдаты. Все находящиеся в подвале демоны, большие и маленькие, были охвачены все возрастающим возбуждением и страхом. Они чувствовали приближение чего-то неотвратимо ужасного, беспокойно ерзали, оглядываясь по сторонам, лица их были искажены страхом. Люциус, проходя мимо разувера, еще раз пнул его в бок и бросился с девкой. Ты, ничтожество, можешь быть спокоен, у нас все под контролем, все до мелочей. У нас нет нужды бояться, мы чувствуем себя уверенно в этом городе, и никто не в силах помешать нам, потому что город наш, и мы добьемся полной победы. Ты жалкий, слабовольный ублюдок бояться, значит потерпеть поражение. Потом что-то произошло. Так внезапно, что все пронзительно завопили от ужаса. Не успел Люциус произнести слово «поражение», как страшное кипящее облако с гулким грохотом ворвалось в подвал, будто внезапно обрушилась сокрушительная лавина. Демонов разметало по углам, они валялись словно обломки разбитого корабля, выкинутого на берег. Бесы с вертелись волчком на месте, пытаясь крыльями прикрыть себя от ударов, все кроме Люциуса. Едва справившись с ужасом, они поднялись и увидели тело Люциуса, болтающиеся, как сломанная игрушка в огромной черной клешне. Он боролся с удушьем, хрипел, умоляя о пощаде. Но рука, словно выраставшая из тьмы, как циклоп из грозового облака, только сильнее сжимала его горло причиняя сильнейшую боль. Затем показалась и вся фигура демона великана. Он тряс Люциуса, как тряпичную куклу. Чудовище превосходило размерами всех, кого они встречали раньше. Перед ними стоял великан с львиной мордой, горящими глазами, невероятно развитой мускулатурой и перепончатыми крыльями, заполнившими собой все помещение. Голос, булькая, вырывался из глубины груди великана, Из пасти поднимались клубы горячего красного пара. «Ты, который никого не боишься, теперь тебе страшно!» Дух со злобой швырнул Люциуса, и тот кувырком полетел через весь подвал прямо в толпу демонов. Потом великан встал посреди зала, огромный, как гора, размахивая страшным кривым мечом, размером с дверь. Оскаленные клыки ужасного исполина сверкали так же, как и драгоценные камни на цепи, обвивавшие его шею и грудь. Несомненно, этот князь князей получил ее в награду за прошлые победы. Угольно-черная грива свисала до плеч, на обеих руках блестели золотые браслеты с драгоценными камнями, пальцы были унизаны перстнями, а торс опоясывал рубиново-красный пояс ножными. Черные широкие крылья красовались за спиной, как королевская мантия. Зловещий гигант стоял, казалось, целую вечность, изучая собравшихся грозным тяжелым взглядом, огонь которого постепенно угасал. Все, на что были способны демоны в эту минуту, это забиться по углам, сжаться и замереть от ужаса. Зрелище напоминало жуткую картину, изображавшую насмерть перепуганных карликов. Отражаясь эхом от стен, прогремел его голос люциус я вижу тут меня не ожидали представь меня а ну вставай меч протянувшись через всю комнату острием зацепил люциуса за шиворот и поставил его на ноги люциус не бывало униженный в глазах подчиненных изо всех сил старался сдержать возрастающую злобу в конце концов панический страх одержал верх над всеми другими чувствами собратья прохрипел он срывающимся от напряжения и ужаса голосом. «Это Ваал Рафар, князь Вавилона!» При этих словах все непроизвольно вскочили на ноги и не только из чувства подобострастия и страха. Напуганные демоны старались уберечься от меча, которым Рафар по-прежнему грозно размахивал, готовый подцепить первого зазевавшегося неудачника. Князь Вавилона окинул присутствующих быстрым взглядом и удостоил Люциуса еще одним персональным ударом. «Люциус, ступай к ним! Я пришел, а городу нужен только один князь!» Коса нашла на камень, и все это почувствовали. Люциус не сдвинулся с места, его тело застыло, кулаки сжались еще сильнее. И хотя его заметно била дрожь, он не мигая выдержал полный ненависти взгляд Рафара. Люциус не желал сдаваться. «Ты не просил меня уступить тебе место», – произнес вызывающий мятежный демон. Ни у кого не было сомнений в том, что произойдет. Демоны попятились, помня, что меч Рафара может описать широкую дугу. Меч настиг Люциуса так быстро, что они поняли это только по воплю, который испустил мятежник, свернувшись на полу в уродливый клубок. Его меч вместе с ножными валялись рядом, ловко срубленные одним ударом. Рафар снова взмахнул своим страшным оружием, на сей раз прибив волосы Люциуса к доскам пола. Князь Вавилона стоял, наклонившись над противником. Кроваво-красные клубы дыма вырывались из его пасти и ноздрей. "Кажется, ты претендуешь на мое положение". Люциус молчал. "Отвечай!" "Нет!" завопил Люциус. "Я сдаюсь. Поднимайся". Люциус заставил себя встать и сильная рука Рафара бросила его к остальным демонам. В эту минуту вид Люциуса был жалок, он был совершенно раздавлен. Рафар подцепил меч Люциуса крючковатым острием и, описав им в воздухе дугу, вложил его в протянутую руку бывшего князя. «Слушайте внимательно все!» – прогремел Рафар. «Люциус, не боящийся небесного воинства, струсил. Он лжец и безмозглый слезняк. Нечего его слушать. Я говорю вам, бойтесь небесного воинства. Ангелы – наши враги, и их задача – победить нас. Если вы забудете это, если дадите им возможность беспрепятственно действовать, они вас одолеют. Рафар тяжело, неуклюже шагал вдоль шеренги демонов, пристально вглядываясь в каждого. Заметив жалкого разувера, он приблизился к нему и качнулся вперед, отчего тот опрокинулся навзничь. Рафар зацепил его одним пальцем за загривок и поставил на ноги. «Скажи-ка мне, каракатица, что ты сегодня видел?» Дух самодовольства и отчаяния от напряжения вдруг потерял память. «Посланников живого бога, так ты сказал!» напомнил ему князь. Разувер утвердительно закивал головой. «Где?» «Здесь, прямо перед этим зданием». «Что они делали?» Я. «Я?» «Напали они на тебя?» «Нет, ты видел сияние?» Эти слова заставили ничтожного духа очнуться. Он опять закивал. «Когда посланник Бога нападает, всегда видим свет». Рафар со злобой повернулся к остальным. И вы упустили такую важную примету. Вы смеялись, вы издевались. Враг собирался атаковать, а вы не придали этому значения. Теперь Рафар снова двинулся к Люциусу, чтобы продолжить пытку. Скажи-ка мне, князь в отставке, что происходит в Аштане? Все ли готово? давал Ваал, Рафар, быстро ответил Люциус. Ах вот как! «Значит, ты уже покончил с молящимся Бушем и этим сонным смутьяном Хоганом?» Люциус замялся. «Значит, ты этого не сделал. Сначала ты позволил им явиться в город, который мы выбрали как чрезвычайно важное место для нашего дела?» «Это была ошибка, Ваал выпалил Люциус. «Прежнего шефа Кларион удалось убрать по твоему приказу, но никто не знает, откуда взялся Хоган». Он купил газету прежде, чем мы успели что-нибудь предпринять. «Ну, Абуш, я думал, что вы помогли ему исчезнуть». «Это... это был другой служитель, его мы убрали». «Ну и?» «Вместо него появился этот молокосос, неизвестно откуда». Длинная зловонная струя вырвалась между клыками Рафара. «Небесное воинство!» Грозно произнес он. «Вы его прозевали?» И теперь они действуют через избранников божьих прямо у вас под носом. Ни для кого не секрет, что Ханк Буш постоянно молится. Тебя что, это не пугает? Люциус кивнул. Да, конечно, это самое ужасное. Но мы на него все время нападаем, стараемся выжить из города. Ну и как он реагирует? Он... он... Говори! Он молится. Рафар покачал головой. Да, именно так, ведь он божий служитель. Ну что вы предприняли против него? Мы... мы воздействовали на его дочь. Услышав это, Разувер не смог сдержаться. Я же сказал, что это не поможет. Мы только раздразним Хогана и поможем ему выйти из литургического сла. Люциус изо всех сил старался привлечь внимание Рафара. «Если мой господин позволит мне объяснить, позволяю!» Снисходительно бросил князь, не сводя глаз с разувера. Люциус лихорадочно выкладывал свои соображения. «Иногда бывает неумно атаковать напрямую, так что мы нашли его слабое место, дочь, и решили, что нужно начать наступление с неё, нанести удар по дому, может быть, разбить его семью». «Нам удалось разрушить жизнь предыдущему редактору. По крайней мере, это первое, что нужно попробовать». «У вас ничего не выйдет», — опять затявкал разувер. «Маршал был безопасен для нас, пока вы не нарушили его благополучие. А теперь? Теперь я боюсь, что мне не удастся заполучить его обратно. Он...» Нетерпеливый угрожающий жест трафара оборвал излияние духа самодовольства и отчаяния. «Я не желаю, чтобы Хоган стал таким, как был прежде. Я хочу, чтобы он был уничтожен. Да, забирайте его дочь. Отберите у него все, что только можно. Нам ни в коем случае нельзя рисковать». «Да?» – пискнул Разувер. Рафар снова схватил его и процедил, обжигая ядовитым дыханием его лицо. «Забери у него мужество. Это ты наверняка сможешь сделать». «Да!» Но Рафар не собирался ждать ответа. Сильным взмахом руки он вышвырнул разувера из подвала. «Мы его уничтожим, окружим со всех сторон, мы выбьем почву у него из-под ног. Что же касается нового служителя, который затесался здесь не к месту, мы ему подстроим какую-нибудь ловушку. Но наши противники, насколько они сильны, у них нет никакой силы. «Ответил Люциус, пытаясь поправить свое шаткое положение». «Они достаточно умны, чтобы заставить вас поверить в свою слабость. Роковая ошибка, Люциус». Князь Вавилона обернулся к остальным. «Не смейте больше избегать ангелов. Надо охотиться за ними, считать сколько их. Узнайте, где они, их планы, их имена». Не было еще ни одного задания, в которое бы не вмешивалось небесное воинство. А это дело особой важности. Меня прислал наш хозяин, и я должен исполнить его волю. У него большие виды на этот город. Однако моего появления достаточно, чтобы стянуть целую армию противника на наши головы. Будьте бдительны и не отступайте ни на шаг. Особенно это касается двух типов и журналиста, которые путаются у нас под ногами. Последние две занозы необходимо вытащить. Сегодня ночью испытаем, на что они способны.